Глава двадцать первая Я встряхнул головой, до да взрывов ещё далеко, а до этого надо ещё многое успеть. Заявив о том, что у нас есть день-другой, это я погорячился. Несколько часов, может, полдня, максимум. Это всё, что у нас есть. Надо использовать это время по максимуму. Зёма, за мной! Нужна твоя помощь! «Что? Опять макарона? Ты же полчаса назад с нами рыбу жрал». «Ладно, ладно, будет тебе жрачка, только сначала надо поработать. Хватай вот эти бочонки и очень аккуратно тащи на крышу. Там Гоша отда...» «Аккуратно, я сказал! Какого хрена ты его роняешь? Зарвать нас всех хочешь?» «Вот так, на горб звалил и попёр. Передашь там Гоши, бочонки перенесёшь, потом вот эти ящики туда потащишь». «Сам я, чтобы не терять времени...» Открыл ставни, начал выкидывать копья через окно на улицу. Штук пятидесяти должно хватить, тем более, на большее времени-то не хватит. Мертвяк на первом этаже встретил меня истошным бульканьем и взмахами почему-то позеленевших когтей. «Осторожнее!» — донеслось из лаборатории. «Я мертвяку на лапы яду налил. Под его коготки не попадись, яд очень сильный. Предупреждение ненужное». Я и под обычные его когти попадаться не хотел, но на всякий случай плотнее прижался к стенке, проскальзывал в лабораторию. «Слушай, заканчивай тут!» «А это что такое?» «Это?» «Это трубки из промасленного пергамента. Можно забить их порохом и сделать из них взрыв-пакет. Не динамитная шашка, конечно, но рвануть может неплохо». С получением этой информации мой план заиграл новыми красками. Правда, когда я поведал его пофигу, то ответ получил только одно слово, вернее, три, но главным там было одно. «Вот ты, мандал!» «Вандал, ты хотел сказать?» «Не, вандал это те, кто портит окружающие от собственного скудаумия. А ты, вандал, смешанный с мудаком. Получается, мандал. А это вандал в квадрате». «Я бы с тобой согласился, но сейчас речь идёт не просто о наших жизнях, а о жизнях наших сакланов. Так что на всякий пожарный у нас должен быть план «Б». Главное, чтобы мы смогли эти шашки взорвать дистанционно. С этим проблем нет. Пофиг ещё раз показал мне толстую связку верёвок. Вот эти красные, их называют материнскими. Ростинское заклинание связывает их вот с этими синими. Можешь привязать к ней один синий фитиль, можешь сотню. И тогда, когда ты её подожжёшь, загорится вся сотня синих фитилей и бабахнет одновременно. Идеально. Это то, что нужно. Лезь на крышу и припоши к делу петов. Пусть тебе помогают. Потом, когда Гоша освободится, я пришлю его тебе на помощь. Давай, поехали!» Поехали мы довольно нудно. Я припомнил размеры элитного крагона и вдоль фасада форта на земле наметил крестики ещё каждые полметра, а затем начал копать. Несмотря на то, что умения землекопа мне не обнулили, каменистая почва подавалась с трудом, и у меня ушло часа два на то, чтобы выкопать полсотни ямок. К тому времени окончательно рассвело. Хорошо, что две стены форта примыкали к скале, и не требовали защиты, а то я бы и до обеда не управился. Я вытер со лба выступивший пот и глянул наверх. Зигзаг с карычем, зажав в и лапах по три динамитных шашки, вновь полетели над долиной. Каждая шашка хорошенько вымазана смолой. Это позволит крепко прикрепить её на место. Судорожно внахивая крыльями, с крыши спорхнул Гоша, тяжело приземлился на дорогу и потащил бочонок пороха в ближайшую хибару. Отлично. Все заняты делом. Я воткнул в яму копьё, присыпал землёй и утрамбовал её ногами. Здорово получилось. А теперь осталось только повторить это действие 49 раз. Ещё час ушёл на это. Итогом стал редкий двойной чистокол из стоящих вертикально копий. Хорошо. Пробраться к форту крагонам они не помешают, но вот потом... «Пахан, хорош в носу ковыряться! Если закончил, поднимайся наверх, помогай!» Я отдёрнул от носа руку, чертыхнулся и полез наверх. Лезть пришлось по верёвке, потому что дверь мы всё же поставили на место, закрепив её на месте и забив с десяток квиньев между ней и стеной. Теперь её хрен кто выбит. Придётся ломать. А она, несмотря на прошедшие столетия, была ещё достаточно крепкой. Повозиться нападающим с ней немного придётся. Стоило мне перевалиться через парапет, как меня взяли в оборот. «Давай шустрее! Зёма, камней натаскал? Всё, оружие тоже начинай!» «Действительно». Теперь крыша больше напоминала склад. По периметру с небольшими промежутками были расставлены ящики с оружием. В центре крыши лежала целая куча камней. Хорошо хоть, что и сама крыша была сделана из камня, а то это всё давно провалилось бы внутрь. Крышки на ящиках были сбиты и послужили топливом для костра, на котором закипал котёл со смолой. В ящиках, кроме копий и боевых топоров, оказались ещё молоты, весом кило по двадцать каждый, и небольшие метательные топорики. Я прикинул их вес. Сделал вид, что, проверяю балансировку, еще бы знать, что это такое, и швырнул один в соседний ящик. С глухим стуком он сантиметров на пять воткнулся в ветхую древесину. Пофиг с Зёмой, впечатлились. Но от противника таким броском впечатлить вряд ли удастся. В его упругую плоть топорик обухом, скорее всего, не войдет. Тогда лучше мне остановиться на кувалдах. Там все равно, какой частью она тебе по лбу долбанет. Мало в любом случае не покажется. разобравшись с этим вопросом, я направился к куче камней, и пританцовывающему от нетерпения Зёме. Прилетели дятлы, обматерили нас на своём дятлечем за то, что мы не даём им покоя, получили в клюв по динамитной шашке и улетели обратно. Я только покачал головой. Покоя сегодня никому не будет. Ну что, Зёма, готов стать сильным и непобедимым? Тогда давай помогай. Когда-то при осаде башни мы нечто подобное уже делали, только тогда это мы делали из глины, а теперь я хотел использовать камни, а управлять агрегатом будет не пофиг, а зёма. Всё-таки он земляной элементаль, и управление камнями ему ближе. Пофиг же и с тем гравием, что у него в черепушке вместо мозгов, не всегда может справиться. С помощью зёмы я начал выкладывать на расчищенном участке гуманоидную фигуру из камней, присобачивая на месте сочленений энергетические кристаллы. Смола держала их крепко, и работа продвигалась дружно. Нижние конечности мы сложили из обычных булаганов, Вертикально стоящие ступни пришлось прислонить к ящикам с оружием, а вот широко раскинувшиеся руки сделали из двух огромных шестигранных кристаллов горного хрусталя. Откуда их припёр Зёма, непонятно. Но состоящая из них друза, видимо, была поистине грандиозного размера. Голову я ему делать не стал. Обойдётся Зёма своей. Теперь осталось только прирастить его к этой конструкции. Мне на плечо, чуть его не сломав, свалилось пернатое чучело, и, ничуть не стесняясь, завопила прямо в ухо. Это был до того мерзкий вопль, что меня передёрнуло с ног до головы. «Зигзаг, козлина, пошёл нахрен! Ты чего, вопишка, кресанный?» Но тот, не слушая моих ругательств, завопил по новой. Пришлось сжать его горло посильнее, преобразуя вопли в невнятное бульканье. «Идут!» — привлечённый воплями пэтов, пофиг метнулся к краю крыши, вглядываясь в раскинувшуюся перед нами долину. «Они идут!» — повторил он. Я тоже рванул к стене. Выглянув из-за и я начал вглядываться в вываливающееся из одного из проходов вражеское войско. Несмотря на расстояние, видно, всё было как на ладони. «Это не крагоны», — высказал очевидную вещь вещмак. «Это крысы какие-то и пауки, и личинки какие-то белёсые. А вон та хрень на небольшого тролля похожая. Эти гондурасы опять на нас всякую живность натравливают. Сами не хотят подставляться, твари!» Всякая живность тем временем всё продолжало и продолжала изливаться из хода бесконечным потоком, хотя первые их ряды уже добрались до ручья. Над ними завис Гоша, поливая мелочь из своего стреломёта. «Пофиг за мной! Надо дроида скорее поднимать!» Пока мы болтали, Зёма уже улёгся в центр фигуры и теперь с блаженным видом ждал начала процедуры. Нам тоже дотягивать с этим было некуда. Я осыпал Зёму со всех сторон оставшимися энергетическими кристаллами, Шлёпнул ему на грудь недоделанный черепаховый щит и стал зачитывать такую дорогую сердцу голем големостроителей речёвку, в то время как Пофиг начал вливать в каменную фигуру магическую энергию. Камни начали двигаться, смыкаться плотнее, энергетические кристаллы засветились, черепаховый щит сместился ближе к центру. Вся фигура вздрогнула, затем села и начала подниматься на ноги. Вниз посыпались лишние каннушки, а фигура всё поднималась и поднималась. «Зёма мощный!» И действительно, из полутораметрового коротышки «Зёма» превратился в трёхметрового каменного монстра. Чудовищный экзоскелет победного сделал прозрачные руки к небесам. Внимание! Вы создали новый вид брони «Живой доспех». Вид «Кристальный экзоскелет». Количество хитпоинтов 45500. Восстановление 2200 хп в минуту. Энергоёмкость 1612 мА. 5 часов 45 минут действия при полной нагрузке. Аура заряженных кристаллов наносит врагам урон 20 хп в секунду. Спецумения. Отталкивающий удар. Применение спецумения возможно один раз в минуту. Стоимость удара 0,2% от полной энергоемкости экзоскелета. Защита от стрелковых атак 60%. Защита от колющего оружия 60%. Защита от другого физического урона 40%. Защита от магии Земли – 85%. Защита от остальных стихийных магий – 20%. Иммунитет к магии смерти. Создатели, пришлые. пахан Хан, HBFOR, за создание рецепта можно получить награду в любой гильдии кузнецов или гильдии големостроения по 100 золотых монет. Рецепт можно продать в любой гильдии кузнецов или гильдии големостроения за 10 тысяч золотых. Согласие пришло HFBOR. Поздравляем! Вы получаете плюс 3 к интеллекту. Вы получаете плюс 3 к мудрости. Вы получаете плюс 3 к ловкости. Вы получаете плюс 5 к голему строению. Вы получаете плюс 2 к умению тайный броненник. Зьома шагнул вперед, запнулся ногой о ногу и рухнул на крышу. Внимание! Вы погибли. Вы теряете 5% от накопленного опыта. Внимание! На месте гибели вы потеряли малое кольцо ловкости. Где желаете возродиться? Деревня Гороховка? Закрытый инстанс, разрушенная арена, заброшенный форт. «Козёл кривоногий!» — выдохнул я. «И почему он на меня свалился, а не пофига?» «Потому что это ты, козёл!» — донеслось сзади кряхтение «пофига». «Озёмы не кривоногие, а криворукие!» «Взмахнул своей лапищей, и я улетел с крыши, и прямо на твоё копьё насадился, сук ты этакий!» Ну чего встал? Там уже твари почти до форта добрались! Надо бежать!» Подтверждая его слова... Из-за уличной двери донёсся отчётливый скрип, а потом кто-то начал отчаянно грызть саму дверь. Я вылетел из лаборатории, успев крикнуть по пути. «Валерий, наступает твоё время! Не подведи!» И, получив в спину очередную порцию воплей, помчался наверх. Пофиг ломился следом за мной. Громыхнуло. Здание вздрогнуло. Я, качнувшись, на всей скорости влепился в стену, но удержался на ногах и бросился вверх по лестнице. Сверху ещё раз громыхнуло, и по одной из плит перекрытия пошла трещина. «Лежи!» — стоило мне выскочить на крышу, я завопил ещё раз пытающемуся подняться элементалю «Зёма, лежи, не вставай! Ты сейчас нам весь форт разнесёшь, ползком! Ползком пока передвигайся! Двигай к той стене, отвечаешь за неё головой!» Зёма вздохнул и пополз. А я уже не смотрел на него. Рядом со мной, споро перебирая розовыми лапками, на парапет вползла белая, красноглазая крыса и злобно на меня зашипела. Я выхватил метательный топорик и швырнул в противного альбиноса. В этот раз попал рукоятью, но этого хватило. Крыса с мерзким писком улетела вниз, а я выхватил следующий и бросился к стене. Успел как раз вовремя. Над стеной показалась очередная наглая зубастая рожа. Удар обухом, и я отправил в полёт. А я перегнулся через пропет Всё пространство вокруг форта было будто живой ковёр. Чёрно-серые твари толкались около стен, пытаясь карабкаться по неровной кладке наверх, но всё время срывались и падали вниз, и только по четырём, спущенным со стены канатом они цепочкой шустро поднимались наверх. Канаты мы, конечно, оставляли не для них, но и это неплохо. У нас появился шанс спокойно с ними расправиться, не дожидаясь того момента, когда они прогрызут двери всей толпой и затопят крышу форта. Бабах! Здание тряхнуло. Меня заляпало какой-то жижей, потекло осколками камней и бросило на колени. Я обернулся. Около стоящего на коленях Зёмы не хватало куска парапета, а всё вокруг было заляпано кровавой кашей. «Зёма! Грёбаный экипастус! Не лупи ты так сильно! Ты крыс не убиваешь, а сразу фарш перемалываешь! От этих ударов скоро всё здание развалится!» Элементаль начал отвечать что-то типа «Зёма мощный», но мне было уже не до него. Забравшаяся наверх крыса вцепилась мне в ухо. Сама она была сорокового уровня, а вцепилась так, как будто была сотово. Я завопил, пинком взбил её залезающую товарку с пропета и отодрал эту вместе с половиной своего уха. «Стой, тварь! Не смей жрать! Не смей жрать его, сволочь! Выплюни! Выплюни, я сказал! Не смей глотать! Ах ты, тварь!» Сожравшая половинку такого дорогого моему сердцу уха, тварь сильно выпучила глаза, сипло загрехтела и камнем полетела вниз с крыши. Вернее, не камнем, а топориком, небольшим метательным топориком, воткнутым ей меж межягодиц. А что? Я её предупреждал, чтобы не смело жрать моё ухо, а она не послушалась. Вот пусть и перековыляет так всю жизнь с своткнутым топориком. Я зло раскроил черепушку следующей крысе пнул вторую, потом вызвал у третьей верёвки ледяного гобота, и тут до нас добрался потерявшийся по пути маг и очистил весь канат одним кулаком ветра. Похоже, мы зря готовились к великому побоищу. С этим войском и один бы смог справиться. Конечно, я был прав. Что может быть легче, чем стоять около пары верёвок и лупить топором по головам пыхтящим и кряхтящим от натуги крысам? Но стоило мне это произнести, как всё изменилось. Вслед за шустрыми крысами пришла новая волна — здоровенные рыжие пауки. Не спеша передвигая своими волосатыми ножищами, они преодолели разделяющее нас расстояние и останавливались полезли на стену. Двигались они всё так же неспешно и поднимались наверх сплошным потоком. Тут я допустил ошибку. Вместо того, чтобы просто перерубить верёвки и на время вывести крыс из игры, я их поджёг. Верёвки были пропитаны горючим маслом и вспыхнули моментально. Изначально и предполагалось так сделать, только мы рассчитывали, что в это время по ним полезут элитные крагоны, а не какие-то дохлые крысы. В итоге я зря истратил один из важнейших рубежей нашей обороны. Канаты вспыхнули, пищащие крысы посыпались вниз. Огонь побежал туда же, дошёл до земли, где всё и полыхнуло. вся земля и разбросанные вдоль стены тряпьё, собранные нами в разрушенной деревне, были пропитаны земляным маслом. И всё это сейчас дружно загорелось. Конечно, это нам не слабо облегчило оборону. Все, кто был внизу, метнулись в разные стороны. Правда, не всем это помогло. Многие так извозякались в горючке, что убегали уже в виде горящих факелов. Нижние ряды пауков тоже охватил огонь, и они, судорожно поджав ноги, дружно попадали вниз. Верхние ряды, наоборот, ускорились. стараясь убраться подальше от обжигающего пламени. Пофиг справился с этим просто, сбив нападающих кулаком ветра вниз и добавив в кучу малу пару фаерболов. Я же опробовал заранее разработанную тактику — сбросить вниз три кувалды. Неслабые железяки с потрясающим хрустом влепились в мохнатые тела, проламывая тонкий хитин и унося на скорую встречу с землёй. Там, со смачным чавком, кувалды спрессовали несколько восьминогих уродливых тел в одно, ещё более уродливое сороконогое дохлое чудовище, а после того, как я за верёвку вытянул их обратно, оказалось, что они заляпаны паучьими потрохами по конец рукояток. Внизу скопилось столько тел, что под их грудой чуть не погас огонь, но вскоре, распробовав новую пищу, он взметнулся ещё выше. Вернувшиеся с разведки Гоши и Петы очистили окружающий скал от особо хитрых членостоногих, решивших зайти с флангов. Гоши даже пришлось помахать мечом, разрубая паучьи сети, в которые попался зигзаг. Но на этом первый раунд был закончен. Пока вокруг форта пылает огонь, желающих в него лезть здесь не найдется.